КОПЕРНИК Кто был прав, Клавдий Птолемей или Николай Коперник? Я выскажу непопулярное мнение. Каждый из них в чем-то ошибался. Почему? Потому что пока никто не знает, как устроена Вселенная. Речь идет не только о внутренней структуре, но и внешней. Как мы знаем, наши спутники еще недалеко улетели вглубь Вселенной. и пока пределов Вселенной мы не достигли, только опосредственно. Но чем тогда Птолемей отличается от Коперника? Тем, что он стал основателем новой области в науке – астрономии. Он обобщил данные, известные в его историческую эпоху, и опроверг на тот момент доминирующую теорию. Он является родоначальником современной астрономии. В некотором смысле – Он изменил историческое направление будущих событий и показал тому обществу новый взгляд на мир Вселенной, который заключался в том, что Земля – не центра Вселенной. Верно ли данное утверждение? Пока да, но только пока. Однако какой путь был гений того времени, чтобы прояснить читателю, что иногда нужно идти до самого главного открытия в истории человечества более 40 лет? Что ж, узнаем. Николай Коперник родился в Тороний в купеческой семье 19 февраля 1473 года. Мать Коперника была немкой, а отец – уроженцем Кракова. Тем самым Коперник был метисом. После ранней смерти отца он воспитывался в немецкой семье матери и дяди. В семье Коперника, кроме Николая, Были еще трое детей – брат Андрей и две сестры – Барбара и Катерина. У Катерины родились пятеро детей, к которым Николай Коперник испытывал сильную привязанность и дарил им заботу до конца своих дней. Николай Коперник в 1491 году поступил в Караковский университет, где появилась самая большая страсть в его жизни – к астрономии. По окончанию университета Коперник не был отмечен ученой степенью, поэтому его семья настояла ему заняться духовной жизнью, не без участия его дяди. Впоследствии заочно, под влиянием дяди, Николая Коперника все-таки избрали каноником в епархии в армии. Однако по итогу в 1497 году Коперник уехал в Италию и поступил в Болонский университет. Под руководством известного астронома того времени Доминика Навары он продолжил карьеру астронома. В 1500 году Коперник оставил университет опять без звания и уехал в Рим, где не исключено, что преподавал, в том числе астрономию. В 1503 году Николай Коперник наконец окончил университет в Феррари и закрыл вопрос о его научной степени. В 1506 году Коперник покинул Италию из-за возможной болезни дяди и следующие шесть лет в замке Гельсберг он занимался астрономическими наблюдениями и преподаванием в Кракове под влиянием дяди Лукаша. В 1512 году его дядя скончался. Коперник переехал во Фромборг, где он приступил к своим духовным обязанностям в качестве каноника, обладая большим авторитетом. Но свои научные исследования он не оставил. Башня крепости Фромборг стала его обсерваторией. Уже в 1500-е годы У него уже сложилась приблизительная картина его будущей астрономической системы. Он писал книгу об этой системе и обсуждал идеи этой системы с единомышленниками. В эти годы, 1503-1512, Коперник распространял среди друзей по убеждению конспект своей теории, малый комментарий о гипотезах, относящихся к небесным движениям. А его ученик-ритик... опубликовал ясное изложение гелиоцентрической системы в 1539 году. Над главным трудом его жизни, трудом о вращении небесных сфер, он работал более 40 лет, но Коперник постоянно вносил правки и разрабатывал новые астрономические расчетные таблицы. Слухи о гениальном астрономе распространились по всей Европе. Конечно, в тот период истории трудно представить то, о чем знает каждый школьник нашего времени. История Коперника обросла многими мифами, но одно можно сказать точно. Всегда, что бы ни происходило, необходимо прислушиваться к своим желаниям, ведь желание — голос молчаливого Бога, ведущего нас к открытию. И Николай Коперник об этом хорошо знал. В 1531 году Николай Коперник удалился от дел и сосредоточился на своей книге. Как вы знаете, книга стала успешной благодаря верному ученику Ретику. Одновременно он лечил больных на основе своих знаний по медицине, полученных в университетах. Однако в 1542 году состояние самого ученого резко ухудшилось, наступил паралич правой половины тела. Коперник скончался 24 мая 1543 года в возрасте 70 лет от инсульта. Скорее всего, Коперник так и не увидел свой труд напечатанным. сочинении издано в Нюрнберге в 1543 году. 21 мая 2010 года гроб Коперника доставлен в Кафедральный собор города Фромборг, где Коперник совершил самые значимые открытия. А что случилось после смерти Коперника? Новая плеяда гениальных астрономов. Открытие галактик. Открытие того, что Вселенная не просто расширяется, а расширяется с ускорением, благодаря полученным данным телескопа Хаббл. Это конец? Все, что могли, уже открыли? Нет. Мы только в начале пути, а этот путь возник благодаря основателям разных основных областях науки, и один из них — Николай Каперни.